Эротические сонеты В 1976 году я писал сценарий научно-популярного фильма о Валерии Брюсове. Работал я в музее поэта, расположенном и по сегодня в особняке Модерн на проспекте Мира. При музее существовал кружок любителей брюсовской поэзии, руководил им ныне покойный поэт и переводчик Владимир Рогов. Однажды Рогов подошел ко мне и поинтересовался, занят ли я вечером. «Свободен», — ответил я. Оставайтесь после закрытия музея, сказал Нерогов. У нас большое событие. В архиве нашелся венок сонетов. О них ходили глухие слухи среди брюсоведов, но только сегодня он будет впервые публично прочитан. Сонеты очень пикантные. Их, как вы понимаете, 14, и каждый посвящен определенной женщине, связанной с Брюсовым. Я, конечно, остался. Когда последний посетитель музея вышел. Бывшая гостиная Брюсовского дома преобразилась. Выключили электричество, зажгли свечи в канделябрах. К восьми часам вечера в гостиной собралось человек двадцать пять. Каждому дали чашечку черного кофе и рюмку коньяку. Присутствовала и директриса музея, в прошлом секретарша Иоанна Матвеевна Брюсовой, вдовы поэта. Назовем ее Анной Павловной. Рогов сидел в глубоком кресле с биваром на коленях. Наконец он величественно поднял руку, требуя внимания, и открыл бивар. Мы ждали начала чтения, но немота поразила Рогова. После долгой паузы он спросил у директрисы. «Анна Павловна, вы не брали рукопись?» Директриса твердо ответила. «Нет, но я вчера репетировал и оставил стихи в этом биваре». «За рукопись вы ответите головой», — сказала директриса. Может быть, взял кто-нибудь из работников музея? Но все опрошенные работники решительно свою вину отрицали. — Что ж, пора расходиться, — сказал я. — Обождите, — перебила меня Анна Пална. Я хочу кое-что объяснить. Выпейте-ка лучше коньяку. Присутствующие выпили. Анна Пална зачем-то подошла к окну и посмотрела на распахнутую форточку. — Я знаю, что случилось с рукописью, — сказала она. — Сонеты взяла... Иоанна Матвевна. Даже такой никчемный брюсовет, как я, твердо помнил, что Иоанна Матвевна умерла много лет назад, знали это и остальные. Анна Павловна продолжила. Дело в том, что Иоанна Матвевна всегда очень ревновала Валерия Яковлевича. У нее было достаточно поводов для этого. Она даже как-то сказала ему, что на все его жестокие измены, ответит с той же жестокой верностью. Конечно же, ей неприятно сегодняшнее собрание. Вот она и решила временно похитить рукопись. Она, кстати, постоянно посещает музей. Я открываю ей форточку, и она через нее влетает в дом. Тут Рогов вскочил и от ужаса поднял над головой трость. — Что вы говорите, Анна Павловна, это же безумие! — и Это не безумие, а объективный факт. Что-то замкнулось в голове Рогова, и он выпалил. Как член партии, я запрещаю вам вести подобные речи. Вы с какого года член партии? Спросила его Анна Пална. Какое это имеет значение? Ну, с 66 -го. А я член партии, с 1924 года. Я пошла с большевиками по ленинскому призыву. Сокрушенный Рогов опустился в кресло. Анна Пална спокойно продолжала. И Анна Матвеевна бывает в нашем музее два раза в неделю, обычно по вторникам и пятницам. Она очень педантичный человек. Сегодня какой день? Ей напомнили, что среда. Вот видите, она и вчера не изменила себе. Это она забрала рукопись, но она непременно вернет. Она очень заботится о сохранности музейных материалов. — Когда вернет? — спросил кто-то из угла гостиной. — Я думаю, в пятницу. «Я ухожу», — крикнул Рогов, — «не желаю находиться в этом сумасшедшем доме». «И вы считаете себя брюсоведом?» — язвительно спросила Анна Павловна. «Да, я считаю Брюсова великим поэтом». Но Рогова нельзя было остановить, он удалился, опираясь на трость. «И давно это с Анной Матвевной? Я имею в виду ее посещение?» — спросил я. Впервые она пришла восемь лет назад, когда уборщица разбила любимую чашку Валерия Яковлевича, и Анна Матвеевна ее склеила. Хотите посмотреть? Директриса достала из горки кузнецовскую чашку и пустила ее по рукам. Никаких следов разрушения на чашке не наблюдалось. — Все мы помним осколки этой чашки, — послышались подтверждающие голоса. — А что это за записка? — вдруг закричала какая-то женщина. — где? и все бросились к столу, на котором стоял подсвечник позолоченной бронзы. Его массивное основание прижимало клочок бумаги. Я подбежал первым, выхватил бумажку, поднес глазам. На ней были только цифры, выведенные пером Ронда. 12-464. Я зачитал число. «Это номер по инвентарной описи», — сказала Анна Павловна. «Номер рукописи сонетов». «А ну-ка дайте мне». Она внимательно рассмотрела записку. «Почерк Иоанны Матвеевны. Уж мне ли не знать его?» Вопрос был исчерпан. «Последнее, что я увидел, уходя из Брюсовского музея, Анна Павловна встала на стул и прикрыла форточку».